Так его звали. Я читала об этом. В нашем школьном журнале. Ей ясно припомнился тот день и галерея «Айкон» на улице Джона Брайта, где она просматривала старые номера Билборда и наткнулась на эту историю. Читая ее, она краем глаза наблюдала за тайным свиданием матери Фила и Майлза Слива, учителя рисования, «Помню, я подумала, какая ужасная история. У него остались жена и ребенок. Якобы его чем-то придавило. Ну да, наверное, это он и был». Гипс умолк. Вдалеке неожиданно загудел корабль. И все же прервала молчание Клэр. «Причем здесь мирям? «Я уже говорил», — продолжил Гипс. «Она оказалась в неправильном месте в неправильный момент». Она была там, понимаешь, в душевом отсеке, когда они его мутузили. И все видела. Он затянулся сигаретой, стряхнул пепел на тротуар. Бог весь, зачем она туда пришла. Этого я так и не узнал. Но Клэр догадалась. Должно быть, пришла, чтобы увидеться с Биллом. Они там встречались. Она откинулась на спинку скамьи, закрыла глаза и постаралась вспомнить каждую деталь, каждую подробность, которая помогла бы восстановить событие. В каких отношениях Мирием была тогда с Биллом? Вероятно, на грани разрыва. И что же случилось потом? Вот этого я не знаю. Думаю, Слейтер переговорил с ней, велел держать рот под замком. Но на этом он не успокоился. Она была свидетелем, а значит, от нее надо было избавиться. Слейтер потом говорил мне, что сам ее убрал. Этот сучонок всегда любил прихвостнуть, но, похоже, в тот раз он не врал. Вроде бы она побежала прямиком домой, а он за ней... Точно не знаю, где он ее сцапал. Я слыхал, что он бросил ее у запруды. Ночью, попозже, он вернулся туда, привязал груз к телу и сбросил в воду. А потом, — голосу Клэр дрожал, — потом он попросил тебя написать письмо, да? — И ты написал? Гибс затушил сигарету и уставился пустыми глазами на море. Клэр почудилась, будто целая вечность минула, пока он, наконец, не произнес медленно, запинаясь. — Я хотел отомстить твоей сестре. Не спрашивай, за что. Но так было. Больше ему нечего было сказать. А Клэр больше не о чем было спрашивать. Вскоре Гипс встал, слегка пошатнувшись. «Ну вот, теперь ты знаешь, можешь идти в полицию. Мне плевать!» Он повернулся и побрел прочь. Звук его шагов постепенно стихал. Клэр не смотрела ему вслед. Двадцатью минутами позже... Медленно перебрав в уме все, что ей поведал Гибс, Клэр вдруг сообразила, что не задала ему еще один вопрос. «Куда делся Рой Слейтер? Жив ли он еще?» Чуть ли не бегом она бросилась к дому Гибса, уже предчувствуя, что опоздала. Входная дверь была не заперта. В прихожей стояла соседка Гибса с первого этажа. «Уж не знаю, что вы ему наговорили, но он уехал», — сообщила она. Буквально только что. Сел в машину с двумя чемоданами и отбыл. Забрал все свои пожитки. Она начала перебирать стопку бесплатных газет, лежавших на тумбочке в прихожей, выбрасывая большую часть в черный мусорный ящик. Невелика потеря, — язвительно добавила соседка. Он месяцами не платил за квартиру. Глава пятая. Однажды вечером, несколько лет спустя, когда Филипп навещал в луке Клэр и Стефана, она рассказала ему о событиях того дня, закончив так. А по дороге домой я начала размышлять об этих взрывах в пабах и о том, как они испоганили жизнь Лоис. В первую очередь ей, конечно, и только потому, что в тот вечер она оказалась в городской таверне вместе с Малкольмом, но не только Лоис. Мириам тоже пострадала косвенным образом, потому что видела, что сделали с Корриганом, и тогда с ней решили расправиться. А значит, и мою жизнь испоганили, ведь я годами не понимала, как мне жить, и никуда не могла приткнуться. Потому что только и думала, что о Мириам, где она, с кем. И Патрику в итоге тоже досталось, потому что он стал одержим Мириам, пытаясь компенсировать какую-то потерю, компенсировать боль, которую мы ему причинили, расставшись, когда он был еще маленьким. А еще я задумалась о других семьях, о людях, которых напрямую коснулись те взрывы, и о том, как легко сойти с ума, пытаясь добраться до самой сути, пытаясь найти виновного и ткнуть в него пальцем. Углубиться в истоки ирландской проблемы лишь для того, чтобы в конце концов задаться вопросом, виноват ли Оливер Кромвель в том, что Лоис провела столько лет в больнице, и его ли надо винить в убийстве Мириа. И знаешь, может ужасно так говорить, но с точки зрения статистики взрывы в Бирмингеме были лишь мелким зверством по сравнению с Локерби или со взрывами на Бали, или с 11 сентября, или с количеством гражданских лиц, погибших в 2003 году в Ираке. 21 декабря 1988 года пассажирский «Боинг-747» взорвался в воздухе и упал в окрестностях деревушки Локерби в Шотландии. Виновными в гибели самолета и пассажиров были признаны ливийские террористы. И если попытаться объяснить все эти смерти, загубленной жизни, попытаться выявить источник этих бед, чем это закончится для тебя? Безумием? Я хочу сказать, считать ли такую попытку сумасшествием или, наоборот, самой разумной вещью на свете? Ведь в результате ты ясно осознаешь тот гребаный факт, что во всяких бедствиях, великих или не очень, Совершенно обычные, абсолютно невинные люди становятся жертвами неких сил, над которыми у них нет власти. Исторические ли это события, или невезение хреново, когда выходишь из дома среди бела дня, а тебе навстречу несется пьяный водитель со скоростью 70 миль в час. Но и тогда мы будем винить современное общество, внушившие ему, что это классно, разгоняться до 70 миль в час, или общество, превратившее его в алкоголика. И, может быть, все-таки это разумно, пытаться объяснить и как-то этому противостоять, вместо того, чтобы просто пожимать плечами, жизнь непредсказуема или всякое бывает, ведь если хорошенько подумать, у всего есть причины. Любой поступок одного человеческого существа по отношению к другому ⁇ это результат решения, принятого кем-то когда-то, непосредственным ли исполнителем или кем-то другим, двадцать, тридцать, двести или две тысячи лет назад, а то и просто в прошлую пятницу.